Глава 42. Никитин вернулся. В канун нового 44-го года, через несколько дней после нашего перелета, я только что возвратился с боевого задания, сопровождал бомбардировщики к Кировограду, вылез из самолета и я сияющее лицо Иванова, понял, что моему механику не терпится сообщить мне какую-то радостную весть. Он не успел сказать Мише Никитин, как я заметил, что ко мне, по обыкновению, размахивая руками, спешит мой шалопут. Мы уже давно считали его пропавшим без вести. Никитин подошел, доложил по всем правилам, а я, недослушав, обнял его, и мы чуть не задушили друг друга. «Ну хорошо, успокойся, Михаил», — сказал я. «Целый, невредим, да? Как твое здоровье? Где был?» Дай я на тебя посмотрю. Почти не изменился. Правда, похудел, но зато возмужал». Нас обступили летчики. Никитина забросали вопросами. Паша Брызгалов радовался больше всех. Вернулся его закадычный друг. Мы пошли в землянку. Усевшись вокруг топившейся печки, грели озябшие руки. Миша сел против меня и начал свой рассказ. Говорил он быстро, нервно жестикулируя, проглатывая слова от волнения. Когда мы полетели с разведчиками, товарищ командир, я погорячился, допустил непростительную ошибку, увлекся, хотел увеличить счет битых самолетов и поплатился, не заметил, как сбили меня. Очнулся я на земле, открыл глаза, надо мной в стороне идет воздушный бой. Хотел встать, от боли упал. Только тут сообразил, что нахожусь на вражеской территории. Не могу передать, как было тяжко. Я лежал среди обломков самолета. Ощупал себя. Оказалось, отделался одними ушибами. С трудом поднялся. Решил во что бы то ни стало прорваться к своим. Уничтожил документы. Пошел в лес. Идти было больно. Приходилось ползти. Голова кружилась, мутила. Я потерял сознание. И когда очнулся, увидел немцев. Казалось, что мне снится дурной сон. Я попал в Днепропетровск. В лагерь для военнопленных. Как издевались над нами проклятые фрицы. Один рыжий плюгавый немец особенно донимал меня. Голод был не так мучителен, как унижение. Нас били. Я с трудом сдерживал себя, чтобы не избить рыжего фашиста. Его гнусная злорадная физиономия доводила меня до бешенства. Я сдерживался, потому что знал, нужно сделать все, чтобы вернуться в свою боевую семью. Нам заявили, что нас расстреляют. И не это меня мучило. Мучило, что не смогу отомстить. Я все время думал о вас всех, об отце-матери. Приходила мысль о самоубийстве. Но я решил вырваться из позорного плена. Сговорился с товарищами о побеге. Но первая попытка не удалась. Не удалась и вторая. Охрана была усилена. Нас по-прежнему морили голодом. Неожиданно нас куда-то повезли. Оказалось в Проскуров. И вот по дороге наконец удалось устроить побег. Ночью на полном ходу мы спрыгнули с поезда. Сам не понимаю, откуда взялись силы. Вдоль пути шел лес. Мы побежали туда. Нас остановили партизаны. Я плакал от счастья. Мне в этом не стыдно сознаться. Несколько дней пролежал у партизан в землянке. За мной и товарищами по побегу ухаживали, подлечили нас. Я быстро окреп и стал участвовать в боях. Мои новые друзья были замечательные люди, горячие патриоты, но я всей душой стремился к вам, в родную часть, к летной деятельности. И однажды командир сказал мне, «Жаль нам отпускать тебя, но твое место там, среди летчиков-истребителей». Я не знал, как благодарить командира. Меня на самолете доставили на нашу территорию, и вот я дома». Миша залпом выпил кружку воды, несколько секунд мы молчали. Раздался сигнал на вылет, все вскочили. У Никитина загорелись глаза, он умоляюще посмотрел на меня, я подошел к нему. «Летать Миша не разучился? Сегодня отдыхай, а завтра полетишь». И на следующий день моя дружная «шестерка» летит на боевое задание. Полетел и Никитин, он отважно навязывал бой врагу. Я любовался его действиями, иногда покрикивал. «Миша, не горячись, спокойнее».